Одним миром мазаны. Одним миром мазаны. Сейчас так обычно говорят о людях, которых в глазах общества объединяет какая-то внутренняя отрицательная черта, скрываемая за высказываниями и внешними приличиями, но в конце концов обязательно проявляющаяся в их поступках. В новейшем толковом словаре это выражение имеет категорическую помету о его стилистическом употреблении – неодобрительное. Прежде поговорка «одним миром мазаны» не имела такого оттенка, но была стилистически нейтральна, обозначая просто общность какой-либо группы людей. Например, известная писательница 1950-60-х годов Галина Николаева, сказав о рабочих завода, что они честные, хорошие, трудолюбивые люди, подытожила свое высказывание «Все одним миром мазаны». Эту двойственность поговорки обусловила ее происхождение и то, что речь в ней идет о вещах и обстоятельствах, известных сейчас лишь незначительному кругу людей. Сыграла свою роль и современная орфография, упразднившая некоторые буквы, имевшиеся в традиционной русской азбуке «Ять», «Фиту», «Ижицу», и с точкой или «Десятиречная». Тем самым создалось затруднение в понимании значений некоторых слов, в которых эти буквы имели смысл и различительное значение. Таковы слова «мир» – состояние, противоположное войне, и «мир» – вселенное общество. Первое писалось с «и» обычным, второе через «и» с точкой. Название романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир» в современном написании дает право толковать его в обоих значениях «годы войны» и «годы мира», а также «война и общество». У Толстого «мир» написан через «и». Замысел автора был отображен не только в содержании романа, но и в его названии. А вот в заглавии поэмы Владимира Владимировича Маяковского «Война и мир», написанный в 1916 году, слово «мир» напечатано через «и» с точкой. Речь идет о войне, охватившей все страны, весь мир. Сейчас в выражении «одним миром мазаны» слово «миром» воспринимается каким-то непостижимым образом, однокоренным с теми словами, о которых шла речь выше. На самом деле здесь слово «миром» не имеет с теми двумя ничего общего, кроме звучания. Путаницу опять же внесла реформа прежней орфографии. В слове «миром» звук «и» обозначался буквой «ипсилон» или, как она называлась в русской азбуке, «ижицей». Кроме того, это слово в именительном падеже состоит из двух слогов – «миро». «Миро» – это специально приготовленное благовоние, которое употребляется в обрядах христианских церквей. Им в определенных случаях производится помазание, то есть нанесение мира специальной кисточкой на лоб, глаза, уста, ноздри. Уши, грудь, руки и ноги. Миропомазанием сообщается благодать Божия, и оно является одним из христианских таинств. Поэтому исконное значение поговорки одним миром мазаны обозначает принадлежность людей к одной вере. В 17 веке русской православной церковью было принято решение приготавливать, варить мира для всей России только в одном месте. В Москве, в Кремле, в Патриаршем дворце, потому что в провинциальных городах существовали затруднения с получением нужных для мира составных элементов, что не позволяло приготовить его по всем правилам. Состав мира по чиноположению православной церкви состоял из определенного набора благовонных смол, трав и масел. В него входили следующие вещества: Елей Белое виноградное вино, стирокс, ладаны, росный, простой белый и черный, мастика, сандарак, розовые цветы, базилик, корни, фиалковый белый, имбирный, ирный, калганный, кардамонный, масло оливковое, мускатное густое, бальзам перувианский, терпентин венецианский. Благовонные масла – бергамотовая, лимонная, лавандуловая, гвоздичная, богородской травы, розмаринная, лигнородийская, розовая, коричневое, майоранное, померанцевая и мускатная жидкое. В этом перечне современный читатель встретит целый ряд веществ, о которых он и не слышал но зато может получить представление о невероятной сложности состава мира. Сам процесс мироварения происходил в парадной крестовой палате Патриаршего дворца в Кремле, называвшейся также Мироварной, и по специальному строго соблюдаемому ритуалу. Крестовая палата, построенная в середине 17 века, была украшена росписями и иконами лучших царских художников. Симона Ушакова и Федора Козлова. Палата освещалась большим медным паникадилом. Посреди палаты находился каменный очаг под сенью. На очаг ставились два котла серебряных вызолоченных для варения мира. Рядом на подставке стояла большая серебряная кать для сливания мира, покрываемая серебряной крышкой. Тут же находилась деревянная ступенчатая пирамида на ступенях которой раскладывались вещества, нужные для приготовления мира. Мироварение производилось на Страстной неделе. В понедельник патриарх со старшим духовенством совершал богослужение, водоосвещение, крапил святой водой все, приготовленное для мироварения. Затем все составные части мира помещались в котлы. Патриарх собственноручно зажигал под котлами огонь. Мира варилось беспрерывно в течение трех дней. Диаконы в облачениях промешивали мира, а священники беспрерывно читали Евангелие. Вечером в среду мира разливали по особым сосудам. В четверг при звоне колоколов с крестным ходом мира доставляли в Успенский собор, и на литургии оно освещалось. О том, насколько важным событием в русской православной церкви считался этот акт, свидетельствуют сообщения о нем в крупнейших газетах, например, в московских ведомостях от 11 апреля 1902 года. В Успенском соборе состоялось освящение вновь приготовленного мира. Освященное мира возвращалось в патриаршую ризницу, и оттуда оно рассылалось по всем епархиям. Поэтому все православные по всей России были помазываемы одним и тем же миром. Вот так родилась в православной России поговорка «одним миром мазаны». И это было действительно так. Иронический оттенок это выражение начинает приобретать в середине XIX века с распространением в обществе материалистических и нигилистических взглядов. Поскольку деятели революционно-демократического лагеря в детстве, как правило, получили традиционное православное воспитание, к тому же значительная часть их, например, Николай Гаврилович Чернышевский и Николай Александрович Добролюбов происходили из духовного сословия, они, хорошо зная церковные тексты и изречения, цитировали их в речи, вкладывая в них иной смысл. В советские времена атеизм стал государственной политикой. Атеисты в своей пропаганде использовали религиозные тексты и образы в юмористическом и сатирическом кощунственном контексте. Так в обществе и утвердилось неодобрительное значение выражения «одним миром мазаны», которое и зафиксировал советский языковед.